Императорская резиденция Серебряный Бор. Новая Москва. Планета Русь. Российская империя. Государь, тут у меня парень из пресс-службы копытом землю роет, почти криком кричит, что у него есть срочное послание. Александр слегка приподнял бровь. У нас же совещание с пресс-службой через три часа. Утверждает, что времени терпит. Давайте этого крикуна император кивнул. Мужчина лет тридцати пяти в хорошем костюме вошел, как только секретарь чуть приоткрыв дверь, подал ему знак. "Государь", он поклонился. "Со мной связалась моя старая знакомая и попросила передать вам, что тот, кто носит ваш кортик, хочет передать вам нечто важное". "Где он?" отрывисто произнес Александр в телекомпании Русь. Пал Андреевич, поднимай лейб-гвардию, охрану, вообще всех, кто нужен. Мы летим в город. Адъютант кивнул и прижав клавишу на браслете коммуникатора, что-то тихо сказал в микрофон. Вы едете с нами. Александр кивнул пресс-секретарю и уже было шагнул к двери, но вдруг остановился и подхватил со стола простой офицерский кортик Зацепил его на поясной ремень и вышел из кабинета.